Глава двадцать четвёртая. Кира. «Папа с мамой ждут нас в гости», — сообщаю Кириллу за завтраком. Тщательно считываю реакцию, но ни раздражения, ни недовольства на его лице не замечаю. Он кивает. «Хорошо. Когда?» «Я сказала, что посоветуюсь с тобой и скажу, когда мы сможем прийти». «Выбираю любой вечер», — разрешает Кирилл. Ты же знаешь, что я постоянно дома. Я улыбаюсь, удовлетворённая тем, что Кирилл всё же выполняет мою просьбу и каждый вечер проводит со мной. Мне и подружек не надо, не говоря уже о тусовках. Я полностью погрузилась в наши с ним отношения. Даже блинчики делать научилась. Попросила у Ирины, она провела мне мастер-класс. Не сразу, конечно, но у меня вышло. Сегодня, между прочим, мы завтракаем блинами, которые готовила я сама. Давай сегодня, спрашиваю у Кирилла. Хорошо, буду дома в 7:00. В 8:00 можем поехать. Послезавтра к Кириллу еезжает, а я занимаюсь с детской. Неделю назад мы с Кириллом решили, что удобнее всего выделить ту комнату, которая изначально должна была быть моей. Размещать детскую дальше не рационально, так как по ночам придётся вставать и часто ходить к малышу. Хотя, если уж быть совсем честной, то я думаю, что ребёнок будет спать в одной комнате с нами. В первый год так точно. Я прошерстила достаточно форумов опытных мамочек, чтобы понять, что спокойный ночной сон доступен лишь маленькому проценту семейных пар. В остальных случаях ребёнок просыпается часто, так как нуждается в материнском молоке. Можно, конечно, перевести его на смесь, об этом я тоже в форумы читала, а ещё изучила массу исследовательских статей и поняла, что если будет молоко, не откажусь кормить грудью. Во-первых, это сближается с ребёнком и запускает материнский инстинкт, который у меня пока что отсутствует. А во-вторых... Все статьи, кроме нескольких, говорят о том, что грудное молоко самое полезное для ребёнка. Захожу в опустевшую комнату. За последние несколько дней из неё вывезли всю мебель и оставили только голые стены. Помещение светлое, с двумя большими окнами. Я примерно представляю, что хочу, но пока ещё не могу сложить в голове картинку. Кирилл предлагал нанять дизайнера, но я сомневалась. А теперь же Стоя перед непосильной задачей, сдаюсь. Я училась на экономическом. У меня очень хорошо с цифрами, но плохо с воображением, хотя и с экономикой по правде не очень. Я до сих пор не знаю, чем хочу заниматься. Не могу найти себя, хотя мама утверждает, что я тоже натура творческая. Просто ещё этого не поняла. Не знаю, как, по мнению мамы, я должна раскрыть себя. Живопись меня не привлекает, потому что я в ней ничего не понимаю. Слуха и голоса у меня нет. Танцевать я тоже не умею. Есть, конечно, множество других творческих профессий, но меня пока ни на одну из них не тянет. Словно в ответ на мои мысли об учёбе на телефон поступает звонок от Нинки. Я, конечно же, отвечаю, потому что после свадьбы прошло уже 2 недели, а мы ещё не виделись. Да и разговаривали лишь пару раз. Да и от звонка подруги я даже не подозревала, как сильно по ней соскучилась. Привет, говорю, поднимая трубку. Привет, весело щебечет Нинка. Ты там это, собираешься вообще на учёбу возвращаться? Собираюсь, конечно, с понедельника. С какого? шутит подруга. Мы соскучились вообще-то. Понятно, что тебе все прогулы автоматом закроют, но а насты подумала, как мы без тебя тут в кафетерии рядом с университетом? Верка, вон, десерт выбрать не может, представляешь? Я в этот момент ощущаю укол вины. Действительно, ведь с девчонками ещё на свадьбе виделись, да и то лишь мельком. Да и до этого встречались мало, потому что мне приходилось скрывать от них беременность, и общаться из-за этого было трудно. А вы сейчас там? Уточняю. Я подъеду через полчаса. Давай, так уж и быть, ради встречи с подругой пару пар прогуляем. Кто? Слышу на заднем фоне жующую что-то верку и улыбаюсь. Ждите, я сейчас буду. На сборы у меня уходит минут 5. Ещё пара на то, чтобы найти Сергея, которого Кирилл приставил ко мне в качестве водителя. Я, конечно, надеялась, что буду ездить сама и на своём автомобиле. Но спорить не стало, помня, что ничем хорошим мои истерики не заканчиваются. Если Кириллу спокойнее, когда за рулём находится профессионал, мне несложно ездить на заднем сиденье в качестве пассажира. Да и машину свою Кирилл забирать запретил, сказал, что купит мне другую. Когда именно, правда, не уточнил. Ровно через полчаса я переступаю порог нашего любимого с подругами кафетерия. Здесь подают и неплохие десерты, и вкусные бескафеиновые капучино. Его я и заказываю первым делом, как только плюхаюсь на диванчик рядом с Веркой. Перед ней остаток морковного торта на блюдечке. Видимо, именно его она так вкусно жевала, когда штукала в трубку. Вижу, с выбором десерта вы определились. «С трудом», — говорит Нинка. «Невкусный», — констатирует Верка. «Зато макароны у них отличные, свежие, сегодня завезли». И как ты это определила за минуту нахождения здесь?» Удивляется Нина. Ассортимент огромный, девочки. Делаю заказ подошедшему официанту. Прошу дополнить мой капучино ещё и тройкой макарон. Обещала себе, конечно, не есть сладкого, но я стойко держалась целую неделю. Разрешаю себе сегодня побаловать. Рассказывай, требует Нинка. Как жизнь семейная? Шикарно, ни капли не кривлю душой. У нас с Кириллом действительно всё замечательно. Он каждый вечер приходит домой, и мы проводим время вместе. Смотрим кино, просто разговариваем или занимаемся сексом. Вчера вот он сидел на кухне, пока я готовила блинчики. И пусть в перерывах ему приходилось отвечать на звонки, я всё равно рада, что он пошёл на уступки в этом вопросе. Мне нравится проводить вечера с ним. Нравится, когда он меня обнимает. когда надевает домашние спортивки и футболку и ест попкорн руками. Есть в этом что-то интимное. Уверена, никто и никогда Кирилла таким не видел, разве что родители в глубоком детстве. Со мной же он позволяет себе не быть строгим диктатором начальником. Со мной он другой, страстный, нежный, трепетный. Иногда, конечно, проскальзывают собственнические нотки. Но я не зацикливаюсь на них, осознавая, что Кирилл варится в среде, где ему приходится отдавать приказы. За то, что он не включает властного командира дома, я ему чрезмерно благодарна. Да что там, я его всего зацеловать готова. Девочки слушают меня с открытым ртом, Вера рядом только ухает от распирающих её романтических чувств. Побежденные улыбки на лице, вижу, что она шокированная. Но за меня, как и подобает настоящей подруге, рада. Мы с подругами сидим в кафе несколько часов. Официанты посматривают на нас странно, потому что в кафе приходят обычно студенты, и никто из них не позволяет себе сидеть дольше, чем длится перерыв в университете. Говорим мы все одинаково. Я, конечно, рассказываю чуть больше, но и подруг слушать очень интересно. Оказывается, Верка снова встречается с Марком. Я лишь удивлённо распахиваю глаза. Всё дело в том, что несколько месяцев назад он слил её интимные фотографии в сеть, и их с удовольствием обсасывала большая часть университета. Теперь же Верка отказывается рассказывать подробности того, как и почему они помирились, но Нинка убеждает, что проблема со сливом фото решена. И теперь каждый, кто посмеет вспомнить тот случай, огрибает от Марка по первое число. Вот только не надо на меня так смотреть, улыбается Нинка. Мне и самой хорошо. Она единственная из нашей компании, у кого нет парня. Но это отчасти из-за того, что ей приходится много работать. Верка в этом плане более свободная, так как у её родителей есть возможность помогать с деньгами на аренду квартиры. «Как, кстати, работа?» – спрашиваю у Нинки. «Я так и не спросила. Ты же перешла в ресторан, в который сказал папа?» «Конечно. Там замечательно, Кира. Ты даже не представляешь. Нет никаких ненормированных дней. Если нам и предстоит сделать сверх нормы, то и оплачивают больше». «Я так рада, ты не представляешь. Я на отдых скопила уже, так что скоро сможем слетать куда-нибудь все вместе». Я киваю, помню про наши планы отдохнуть где-нибудь в Испании, снять номер на троих и понежиться на солнце, но сомневаюсь, что Кирилл меня отпустит. Даже не так, уверена, что не разрешит. И спорить по этому поводу я с ним не буду. Хотя очень хотелось бы полететь с подругами отдыхать. Это была моя мечта, так как ни Нинка, ни Верка не соглашались, чтобы отдых оплачивала я. Засидевшись с подругами, забывая о том, что у нас сегодня ужин. Маму я предупредила, и они с отцом нас ждут. Так что перенести встречу не получится. Как бы мне ни хотелось ещё посидеть с девчонками, приходится прощаться. Я обнимаю девочек напоследок, расплачиваюсь за свой заказ и прощаюсь, обещая, что завтра приду в университет. Хотя сама в этом не уверена. Всё дело в том, что я больше не хочу учиться на этом факультете. И сегодня как раз отличный повод сказать об этом отцу. Правда, вначале стоит поговорить с Кириллом и заручиться его поддержкой. Я всё откладывала разговор, но больше тянуть некуда. Экономика и менеджмент не то, чем я хочу заниматься. Мне никогда не стать во главе компании отца. Так что Если папа так сильно хочет доверить свою детище надёжному человеку, придётся мириться с Багровым и полагаться на него. Надеюсь, только сам Кирилл будет не против.